Глава семьсот семьдесят п я т Уже на фразе "я дочь императора" Хаджар задумался над тем, чтобы развернуться и уйти. Нет, девушка, стоящая перед ним, действительно могла бы быть членом императорского рода. Более того, Хаджар мог бы поверить и в то, что она являлась плотью от плоти его императорского величества Моргана. И дело вовсе не в пышных рыжих волосах, зеленых глазах, небесной стройности фигуры и миловидного овального лица. Нет, дело было определенно не в безумной красоте тела этой девушки, а скорее в энергетической структуре. После тренировки на горе Насти Хаджару больше не требовалось закрывать глаза и сосредотачиваться, погружаясь в подобие медитации. для того, чтобы посмотреть сквозь реку мира. Теперь он видел потоки энергии и энергетические тела одновременно с реальностью. Разумеется, видел он их не все время, а при небольшом усилии и желании. Да И выглядели они совсем не так, не так объемно и подробно, как в медитативном взгляде сквозь реку мира. х а д ж а р в взглядом, как его называл Орон. Раздерут его у с т р и ц ы даже п о т о к о в энергии толком не видел, только отдельные особо сильные вспышки. Но именно возможность видеть энергетические тела и вспышки позволяла Хаджару быть на шаг впереди любого невладеющего взглядом противника. Для постороннего подобное могло чем-то напоминать звериное чутье, но на деле это была простая техника. настолько простая, что хаджар машинально потянулся к груди. правда тех шрамов, что он получил, будучи небесным солдатом, на ней уже не осталось. так вот энергетическое тело рыжей воительницы поражало воображение. нет и сам хаджар, благодаря технике медитации, пути среди облаков, смог не только расширить свои каналы, настолько, насколько только позволяло человеческое тело но и увеличить их длину, что ускоряло его и без того стремительной т е х н и к и Но все же теперь он прекрасно увидел разницу между его самостоятельными изысканиями и наследием, передававшимся и улучшавшимся в императорском роду на протяжении сотен поколений. То, что у простых адептов выглядело как энергетические нити. У дочери императора оказалось крепко скрученными веревками. Там, где даже аристократы могли щеголять канатами главных энергетических магистралей, у девушки эти канаты выглядели целыми р е к а м и Сравнительный анализ энергоструктуры отдал мысленный приказ Хаджар. Идет обработка запроса. Анализ завершен. Организм обладает энергетической структурой, превосходящей структуру носителя на двадцать один целую четыре тысячи пятьсот девяносто восемь десятитысячных процентов, почти на четверть. Эта девушка семнадцати может восемнадцати лет тот роду обладала более развитым энергетическим телом, нежели у Хаджара. Вот в чем заключалась сила сформированного развитого наследия. а также ресурсов как денежных, так и алхимических, которыми располагал императорский род. И не стоило забывать про то, каких учителей и в каком количестве они могли себе позволить. Неудивительно, что при таких раскладах в каждом поколении сильнейшим воином оказывался именно наследник императора. Кстати, учитывая последние испытания, он был вдобавок не глупым человеком. Наверняка принес лишь три медальона и не более того. Кстати, эту рыжую хаджар также видел среди прошедших в четвертый тур. Ваше императорское высочество галантно, насколько позволяли давно потерянные навыки придворного этикета, поклонился хаджар. У нас нет на это времени. Рыжая схватила его за руку и потащила вглубь коридора. Хаджар не сопротивлялся. Он слишком мало знал о правилах поведения с императорскими особами, чтобы сейчас что-то предпринять. Наживать врагов в лице наследников всего Дарнаса у него в планы не входило. Во всяком случае, не в планы на ближайшие три с половиной года, а именно столько времени у него осталось, чтобы стать повелителем. Это запрет. Два стражника из корпуса личной охраны императора скрестили было перед адептами свои боевые молоты, но мгновенно вытянулись п о с т р о н к е Синхронно шагнув в разные стороны, они прижались спинами к противоположным стенам и открыли проход к дверям. Опять же, таких богатых дверей Хаджар еще никогда прежде не видел. Но если честно, он уже изрядно устал удивляться местному убранству. За неполных полчаса времени, проведенного во дворце Моргана, он успел привыкнуть к подобной обстановке. Ваше императорское высочество, хором грохнули охранники и отвесили поклоны. Хаджар слегка скривился, то, как изящный галант на охранники сделали это движение. заставило хаджара чувствовать себя не в своей тарелке, особенно учитывая то, что те носили на себе без малого полный латный тяжелый доспех императорского уровня. Впрочем, и положительный момент в данном эпизоде тоже отыскался: сами того не подозревая, стражи подтвердили предположение хаджара, его действительно вела за руку дочь императора. Младшая наследница рода, или иными словами, ходячее недоразумение. Вольно, привычно ответила девушка и едва ли не пинком ноги распахнула створки, после чего столь же резко закрыла их за собой. Хаджар оказался в небольшом зале, в ы л о ж е н н о м и в ы м о щ е н н о м А к демонам, не важно. Хаджар ограничился тем, что пару мгновений любовался действительно красивыми витражами, на остальное ему было плевать. И спросил он, поворачиваясь обратно к рыжей, девушка явно немного пешила. Скорее всего, она не привыкла, чтобы с ней кто-то разговаривал таким почти пренебрежительным тоном. Разве ты не слышал меня, ученик Святого Неба? Я сказала, что мне нужна твоя помощь, чтобы спасти отца. Это, ваше высочество, Хаджар собирался было поклониться, но решив, что не сможет повторить подвиг охранников, ограничился кивком головы. Я прекрасно слышал, но не обессудьте, а какое конкретно я имею к этому отношение. Сначала глаза рыжие распахнулись до размеров императорской монеты. а затем в них полыхнула ярость она даже потянулась к браслету на руке на пространственном артефакте вспыхнул волшебный символ запахло п а л е н ы м девушка отдернула руку и облизнула обожженный палец около ее пышного но стройного и крепкого бедра покачивались простенькие пустые ножные твои слова хаджар дархан звучат как измена Однажды меня уже за нее судили, ваше высочество, так что не тратьте в р е м я н на угрозы. Лучше сразу переходите к делу. Я уже к нему перешла. Хаджар вздохнул. Может быть, это было связано с тем, что наследники Дарнаса никогда не покидали запретный город, а весь их круг общения ограничивался старшими наследниками аристократических родов. Опять же, при всем уважении. Хаджар все же как мог, но поклонился. Вы второй наследник трона, тем более женского пола. И что из этого? В зеленых глазах принцессы уже плескался океан ярости. А то, что за всю историю Дарнаса и любой другой империи у правителя всегда рождался только один наследник, мальчик, и также было и с его императорским величеством, а потом появились вы. И то, что вы мне сейчас говорите, звучит не как забота об отце, а как попытка втянуть меня в заговор по его ликвидации. А это, опять же, при всем уважении, звучит как низомысловатый способ самоубийства. Хаджар сам удивился той т и р а д и которую произнес, но, наверное, сказывались два года тренировок на горении Насти. Там хоть собеседник, будь он не ладен и имелся. Но времени на разговоры почти никогда не находилось. Многочисленные шрамы тому свидетельство. Позвольте о т к л а н я т ь с я Хаджар поклонился в третий раз и уже собрался было уйти, как услышал тихий шепот, шепот, который произнес клятву. Хаджар, не веря своим глазам, смотрел на то, как в его присутствии принцесса режет свою ладонь и произносит клятву. Клятву ему простолюдину кровь вспыхнула золотым свечением, а затем рана затянулась. Теперь веришь мне, Хаджар Дархан, ученик великого мечника? Хаджар хотел ответить нет, всеми фибрами души он хотел закричать нет, но он сказал да.